Глава третья. Ухмыльнувшись, я принялся рассказывать, что произошло. Отец слушал долго, молча и внимательно, не перебивая, за что я был крайне благодарен. Говорить было и так тяжело. Когда я, наконец, закончил, Анатолий фыркнул и обхватил голову руками. «Трэш какой-то!» — выдохнул отец. «На месте Карины удушил бы тебя подушкой еще в Эмиратах и сказал всем, что так и было». «Спасибо за поддержку», — закатил я глаза. «Макс серьезно обратился ко мне. Я вздрогнул от того, как он меня назвал. «Привыкай», — правильно понял папа. «Хватит уже прятаться под маской и отдалять от себя родных людей. Мы тебе не враги, Макс», — намеренно повторил мое имя. Я слабо кивнул, давая ему возможность продолжить. «Знаешь, сынок, на самом деле понимаю тебя», — понуро опустил голову. «Я и сам столько ошибок в своей жизни наделал из-за моего отвратительного характера. Удивляюсь, за что мне провидение не спасало доброго ангела Виолу». «Папа, ты ничего не знаешь о своем ангеле», — не выдержал я. «Знаю, Макс». Повысил голос Анатолий. Виола рассказала обо всем, что случилось, и я ее простил. Потому что сам безгранично виноват, приносил ей только боль и страдания, но она, несмотря ни на что, оставалась рядом. В Нюрнберге носилась со мной, ни на шаг не отходила. И это после того, как я вас предал, профукал все деньги, бухал, чуть инвалидом не стал. «Любая другая бежала бы от такого, как я, без оглядки. Но не Виола. Сейчас и вовсе меня счастливила. «О чем ты?» Я недоуменно приподнял одну бровь. «Виола беременна!» Расплылся в глупой улыбке Анатолий. «Я, кажется, утратил способность говорить». «Уф!» Поражённо выдохнул я после затянувшейся паузы. Теперь стало ясно, с чего вдруг отец сиял и почему так легко простил Виолу. Пожалуй, не следует лезть в их отношения. Надо принять ситуацию такой, какова она есть. Со своей бы жизнью разобраться. «Не знаю, это чудо какое-то. Виола спасла меня, исцелила и сделала по-настоящему счастливым. Я переосмыслил свою жизнь. Теперь всё будет по-другому». — решительно акцентировал папа и пристально посмотрел в мои глаза. — Твоим ангелом стала эта бедная девочка, Карина. Теперь ты носом землю рыть должен, лишь бы добиться ее прощения. Тем более она сама дала тебе зеленый свет, когда осталась в доме. Прошляпишь — и будет все кончено. Сдохнешь без нее, точно говорю. По себе знаю. И расслабленно откинулся на спинку кресла. «Понимаю», — чуть слышно протянул я. «Только не знаю, куда рыть-то. Она словно стену между нами возводит. Каждый день все выше и выше». «Ты не так же поступал?» — хлёстко бросил папа. Эта фраза стала точным попаданием в мое сердце. «Сейчас вы просто поменялись ролями». «Жёстко», — шепнул я в глубине души, понимая, что Анатолий «Прав». «Зато справедливо», — пожал плечами, — «думай, что предпринять. Действуй по ситуации, но не отпускай жену». «Импровизация — не мой конек, буркнул я. «Отношения — вот что не твой конек. не упустил случая меня подколоть». «С тебя беру пример», — парировал я. Отец лишь улыбнулся. В этот момент на пороге появилась виола. Озадаченно осмотрела нас и, нервно заламывая пальцы, тихо пролепетала. «Извините, что прерываю. Где здесь?» <кхм> Смущенно залилась краской. «Я проведу», — без слов понял, что ей нужно. Тут же спохватился и встал, поймав на себе потеплевший взгляд отца. Скользнул глазами по Виоле и махнул головой, приглашая ее пройти за мной. Мачеха послушно плелась следом, грустно смотря себе под ноги. Только у двери в уборную решилась на разговор. Не самое удачное место, конечно, но... «Прости меня, Максимилиан, за всё!» — пролепетала Виола и судорожно сглотнула. «Не могу тебе этого обещать», — издалека начал я. Но, услышав тяжелый вздох мачехи, поспешно договорил... «Но не буду вмешиваться в вашу с отцом семью. Вы можете приезжать в гости вместе, но держись от меня на расстоянии». «Спасибо и на этом», — просипела она с благодарностью и скрылась за дверью. «Что ж, начинаем жить по-новому. Посмотрим, что из этого выйдет».